Эпилог. Даша. Десять лет спустя. «Мамочка, у тебя было такое красивое платье, а ты мне его подаришь, когда я подрасту?» Спрашивала моя любимая дочка, сидя у меня на коленях и листая свадебный альбом. И где только нашла. «Конечно, хорошая моя, только его еще найти надо. Помню, что оставляла, но куда я делала коробку с ним, не помню». «Мам, а пока я маленькая, давай папа купит мне другое платье принцессы?» И так хитро смотрит на меня моими же глазами. Хоть и этот ребенок был копией меня, а не мужа. Хотя характер характером в вяра. «Леночка, но ну у тебя и так весь шкаф в платьях». «Но платья принцессы нет, а я хочу такое же красивое, как у тебя». Завозмущалось это создание четырех лет. И в кого такая упертая пошла? Хотя зачем спрашивать очевидное? В отца. Того и танк не остановит, если он решил. «Родная, может, купим что-то другое?» «Нет, хочу быть принцессой и встретить своего принца!» «Кто тут хочет принца?» Раздался веселый голос Ярослава, а потом в комнату вошел мой муж с сыном под руку. Еще одна моя награда и радость. Юрий, любимый сын, семи лет. Как долго я его ждала и хотела, и даже не подозревала, что родится точная копия мужа. То же лицо и тот же суровый взгляд серых глаз. Мне порой казалось, что Юрию не семь, а гораздо больше, настолько он был умным. А на вопрос, с кем он хочет быть, он отвечал «тем, кем стал папа». И произносил он это с такой гордостью, что Яр чуть ли не лопался от счастья. «Папочка приехал!» Радостно закричала Лена и кинулась в объятия отца, который, весело смеясь, подхватил свою принцессу на руки. Если с Юрием он порой был строг, то отказать этой проказнице просто не мог. «Я же обещала, что мы пойдем на день рождения Ибрагима вместе». «А может, не пойдем?» и красивое личико дочки скривилось. «Это еще почему? Вы поругались?» «Нет, он просто сказал, что я его будущая жена. Но разве так выглядят принцы?» Вопросы дочки порой заводили в тупик, а вот высказывание насчет жены — это что-то новое. Ибрагим был сыном Светланы, и ему сегодня исполнилось 9 лет. Жгучий брюнет с карими глазами и с суровым взглядом уже сейчас покорял девочек. Отец воспитывал не просто сына, а преемника, поэтому неудивительно, что и этот мальчик рос не по годам взрослым, рассудительным и умным. А еще он почему-то любил только черную одежду, которая так не нравилась моей принцессе, предпочитавшей яркие цвета. Кто бы мог подумать, что когда невеста убегала со свадьбы, она уже была беременна. Но у нее с Хасаном все сложилось хорошо, ведь Светик подарила ему еще и дочку Агату, которой сейчас два года. Грозный папа чахнет над малышкой, как дракон над златом. Никого не подпускает. И как же он мне напоминает моего дракона. Смотрю на мужа, который не спускает дочку с рук и так любяще ей улыбается. А ведь и у нас все было не гладко, Но мы выстояли. Нашли компромиссы и подключили понимание. Помню, как через год после свадьбы я заявила, что готова к материнству, а Яр все отказывал. У него всегда находились причины отложить это. И в итоге я забеременела только через два года. А ведь к тому моменту обе подруги уже родили малышей. Мне было так завидно, что я стала закатывать скандалы. Ярослав мужественно все терпел, и я благодарна ему за это. А увидев заветные две полоски, стала самой счастливой до момента, как сообщила об этом мужу. Те девять месяцев должны были быть самыми счастливыми, а в итоге я только и пыталась избежать многочисленных врачей, которых нанял муж. Даже с Настей так не возились, а ведь она родила близнецов — Арсения и Леонида. Папина гордость, а сейчас и головная боль, так как парни пошли в маму и постоянно что-то делали, доводя окружающих до нервного тика. Мы это прекрасно слышали, так как подруга жила в соседнем доме. я очень переживал и тщательно следил за моей беременностью, и я поняла, что была какая-то причина. Но какая? Лишь когда я взяла здорового сына на руки, я рассознался, что, оказывается, я уже была беременна ранее. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Когда и как? Почему я не знала? Причина была. Муж принес все документы и показал мне. Я потеряла ребенка, когда ему было четыре недели. Причиной тому стали чаи, которыми меня травили. А я-то думала, за что Ахмед просил у меня прощения, когда навестил нас. Полагала, он так переживал по поводу похищения. Но все оказалось куда сложнее. После этой новости я закрылась в себе на два дня. Ни с кем не говорила, почти не ела, только обнимала сына. Яр не стерпел и пришел ко мне на третий день. «Родная, пойми то, что ты потеряла, еще не было ребенком, и я тебе не говорила об этом инциденте, чтобы ты спокойно отходила свою беременность. Вы, девушки, очень эмоциональны в эти месяцы, и зная, что у тебя был выкидыш, ты бы еще больше волновалась. Но смотри, все ведь к лучшему. Ты родила сына, которого так хотела и ждала, и все прошло идеально. Обещаю подарить тебе и дочку, если захочешь». Распинался он, пока я качалась в своем кресле. «Меня злит не то, что я потеряла». Хотя это тоже меня печалит, а то, что ты промолчал. Ты лгал мне!» Закричала вставая. Хорошо, что детская была в соседней комнате, и ребенок не слышал нашей ссоры. Умолчал, не лгал, и это было во благо. Не сдавался Яр, а я просто устала с ним спорить. «Если еще раз так умолчишь, я уйду». Больше между нами тайн не было. Прошло десять лет, и я все так же люблю мужа, а он безумно дрожит мной. «Родители, хочу напомнить, что праздник начнётся через полчаса. Мне бы не хотелось опаздывать к другу. А учитывая, что моя любимая сестра и мать не одеты, есть шанс, что мы придем не вовремя». Спокойно произнес Юрий, при этом его лицо было невозмутимо. «И почему мне показалось, что меня только что отчитали? Я уже говорила, что он не по годам взрослый». Подхватив дочь, умчалась одеваться. «Да и вообще мне только платье надеть». В Дом Светы, который находился напротив нашего, мы вошли с опозданием в пять минут. Сын сурово посмотрел на меня. Жуть, как они похожи с мужем. Юрий ушел поздравлять друга, как и дочка, которая держала большой подарок с алой лентой. Мимо нас пробежали сыновья Насти. Значит, шайка в сборе. Пора предупредить охрану, чтобы были на чеку. Подруги с мужьями нашлись в соседней комнате. Света с Настей сидели на диване и попивали шампанское, в то время как Хасан держал на руках дочку в голубом платьице. Даже не верилось, что из столь сурового мужчины вышел такой любящий отец. Хотя о чем это я? Все наши мужья были еще те опасные личности. Об этом мы узнали не сразу, но когда это произошло, просто приняли. Ведь мы их любим. Трое властных и влиятельных мужчин решили объединить усилия и сделали общее дело. По словам других подруг, они превратились в опасную силу, которую боялись и уважали. Взяв бокал с шампанским, села к подругам. Мы молча чокнулись и посмотрели на мужей, которые решили сами порезать праздничный торт. Вокруг них бегали наши дети и требовали свою порцию. «Вы им уже сказали?» Решаюсь начать разговор первое, на что девушки качают головой. «Передумали?» «Нет», — отвечают хором, и я расслабляюсь. Дело в том, что мы хотим нашей тройкой слетать на отдых. Оставим детей отца, мы просто развеемся недельку. Но вот беда. За последние десять лет нас так ни разу и не отпустили. Но сейчас мы решили идти до конца, хоть и придется схитрить». «Лена, держи тортик», — произнес Ибрагим, протягивая моей дочке тарелку со сладостью. «Нет, Лена возьмет мой торт», — возмутился Артем, показывая на свою тарелку. «Хватит, Лена моя сестра, поэтому торт будет есть мой» заявил Леонид и, как самый проворный, сунул дочке в руки тарелку с тортом. «Это с чего она твоя? Мы вообще-то скоро поженимся!» Возмутился именинник, и мы с подругами подавились от таких слов. «Если честно, я еще не решила, ты мой принц или нет!» Подвела итог дочурка и убежала, а вслед за ней и три ее друга. На! произнесла Света, смотря на мужа, который уже что-то серьезно обсуждал с Яром. «Надеюсь, не помолвку». Тут к нам подошел Юрий и сел рядышком, поедая тортик. Родной, ты ведь не собираешься еще жениться? На меня серьезно посмотрели. Мама, ты что? Хоть один нормальный, выдохнула Настя, улыбаясь моему сынишке. Правильно, Юра, мир большой, еще найдешь свою пару. Света, как всегда, в своем репертуаре. Неудивительно, что по прошествии десяти лет Хасан все еще бдит за женой. Да, мы что обсуждаем? спрашивает Артем, подходя к нам с другими мужчинами. Интересовались у Юрия насчёт будущего. Он сказал, что жениться не собирается. Так что пока следим только за теми охламонами. В этот момент в соседней комнате начался шум и гам, и мы услышали веселый голос дочери. Как же ловко она вьет веревки из мужчин. И неважно, отец это, брат, дядя или друзья. Далеко пойдет. «Тётя Света, я не сказала, что не хочу жениться. Я сказала, что пока этого не хочу». «Мне еще нет восемнадцати, да и невеста еще маленькая, но я подожду». И серьезным взглядом посмотрел на Агату, которую держал Хасан. «Да ладно!» «Дядя Хасан, берегите мою жену и сильно не балуйте. Я приду ее проведать завтра». И, словно раздав указания подчиненным, гордо удалился. Смотрю на мужчин, которые теперь прожигают друг друга взглядами. Ох, и непросто им. У каждого по дочке и сыну, да еще с такими желаниями. А жизнь-то становится все интереснее и интереснее. «Обсудим это завтра», — произносит Ярослав и, подойдя ко мне, садится рядом. Откинулась на его грудь и просто улыбнулась от того, что я счастлива. Подружки тоже разошлись по своим парам, и я была за них рада. Все мы нашли свое счастье. И пусть оно не всем далось легко, итог того стоил. За все наши труды и горести мы получили награду. «Родная, что-то не так?» — шепчет муж, обнимая меня сильнее. Все хорошо. Ты ведь будешь рядом, что бы с нами не случилось?» «Конечно». «Яр, а ты меня сильно любишь?» Спрашиваю, разворачиваясь в его руках и с нежностью смотрю в любимые серые глаза. «Конечно». Улыбается и проводит по моей щеке ладонью. «Ты ведь исполнишь любое мое желание?» «Хоть звезду с неба?» «Я так люблю тебя. И я тебя». «Значит, ты отпускаешь меня в отпуск?» «Конечно». «Стоп! Что?» «Поздно, Стальнов, ты уже пообещал, а мой муж всегда держит слово». Довольно улыбаюсь и отстраняюсь, чтобы взглянуть на подруг, которые показывают мне большие пальцы. Артем же берет бокал в панике, смотря на брата, а Хасан нервно потирает виски. Видя эту картину, муж усмехается. «Ты обманула меня». «Не обманула, а провела. И да, я тоже тебя очень люблю». Живя с такими мужчинами, быстро учишься и осваиваешь правила их игры. А вообще вся наша жизнь — игра. Никогда не знаешь, что принесет тот или иной шаг, но рисковать стоит. Вот и я рискнула, когда спасла мальчика в темном переулке, не зная, что он станет моей жизнью. Конец.